Глава 23. Татьяна Никифорова. Я проснулась поздно с такой головной болью, будто накануне пила алкоголь. В квартире было пусто и тихо, значит, Катя уехала на работу. Дверь у неё просто захлопывалась без ключа, так что я могла уйти в любой момент. Вот и хорошо. Полежу ещё немного. Но лежи не лежи, а вставать Надо. События вчерашнего дня вспоминались как страшный сон, но сейчас я хотя бы успокоилась. Да, в нашей компании завёлся предатель. Да, он каким-то образом обвинил во всём меня. На ведь Паша не верит. Не верит, и это главное. А всё остальное переживём. Потащилась в ванную. Отражение в зеркале не радовало, потому что веки припухли. Глаза почти превратились в щелочки, а волосы свалялись. В ближайший час пыталась хоть как-то привести себя в порядок и уже собиралась выходить из квартиры, когда дверь распахнулась, и на пороге появились те, кого не ожидала увидеть — Катька и Гена. — О, проснулась! — обрадовалась подруга. — Я думала, до вечера не добудемся. — А ты разве не на работе? устаивалась на неё. Отпросилась, есть дела поважнее. Как самочувствие? Приступ самобичевания прошёл? Да, улыбнулась я. Спасибо, что приютила. Я домой поеду. Ген, Паша дома ночевал? Не знаю, пожал плечами тот. Мы с Катей гуляли, потом тут сидели. Ты даже не услышала, и вот в магазин ходили, купили еды. Понятно. Мне пора. Таня, ты позвони, как доберёшься до дома, напутствовала Катерина. Да, обязательно. Позвонить? А мобильный так и лежит разряженный в сумочке. Паша там, наверное, с ума сходит. Вот только эта мысль пришла мне, когда уже ехала к дому. Ничего, сейчас быстренько поставлю телефон на зарядку и перезвоню ему сама. Нам надо поговорить. Дверь в родную квартиру открыла с опаской, прислушивалась Тихо. Значит, Паша там, где и должен быть. На работе. Разолась, прошла в гостиную и сразу поняла, что-то не так. Но что? Огляделась по сторонам, затем заглянула в спальню. Точно. Никакого намёка на Пашины вещи. Значит, он был здесь и ушёл. Почему? Поверил, что это всё-таки я передала документы Иванова конкурентам. Что случилось? Сердце будто перестало биться. Я кусала губы, пытаясь понять, что происходит. Достала телефон, поставила на зарядку, и тут же начали приходить сообщения. 12 пропущенных вызовов, 3 сообщения. Таня, ты где? Перезвони мне. Таня. Последний вызов был 2 часа назад. С ума сойти. Схватилась за голову. Набирать Пашин номер было страшно. Но нужно. Нажал она на вызов, полетели гудки. Никто не ответил. Злица, занят. Прошалась по дому, посидела немного и снова набрала Пашу. На этот раз вызов сбросили, значит, занят. Ничего. Освободится и сам перезвонит. А главное, объяснит, что означает его бегство из квартиры. Вот только ожидание оказалось худшим вариантом на свете. Я металась по комнатам, не расставаясь с телефоном. А потом собралась и поехала в офис. Да, не лучшее место для разговора, но Паша не торопился мне перезванивать. На посту, как всегда, дежурила Инна. "Здравствуйте", кивнула я. "Привет. А Павел Константинович не принимает", бодро заявила она. "Может, он сделает для меня исключение?" сказано было. Никого, даже самого президента. Инна развела руками. Извините, играть работать не хочется. Он с утра не в духе. Паша, крикнула я. Может, ты меня впустишь? Дверь кабинета всё-таки отворилась, и Паша замер на пороге. И вот теперь я испугалась. Таким он был бледнющим. За 3 года совместной работы ни разу не видела его в таком состоянии. Привет, попыталась улыбнуться, но ничего не вышло, потому что было слишком страшно. Зачем пришла? Павел прислонился плечом к створке двери и скрестил руки на груди. Ты не ответил на звонок, я решила зайти лично. Отвела взгляд. Я не ответил. Надо же. А я-то думал, у тебя украли телефон и звонят за выкупам. Паш, ну зачем ты так? Снова стало горько. А как, Таня? Уставился он на меня. Как? Ты устроила вчера чуть ли не истерику, сбежала из офиса. Он покосился на неё, но и та поняла всё правильно. Я документы принесу, Павел Константинович. Пробормотала она и шмыгнула в дверь, оставив нас наедине. Так вот, продолжил Паша. Я, как идиот, прождал тебя до утра, звонил всем, кому мог дозвониться. А сегодня ты появляешься, как ни в чём не бывало, и спрашиваешь: "Что случилось?" "Да ничего не случилось, Таня. Кроме того, что я чуть с ума не сошёл". "Прости", шагнула к нему. "Я не хотела, чтобы ты волновался. Мне просто надо было побыть одной". "Да", Паша отступил назад. "А написать СМС нельзя было? У меня разрядился телефон". "А может, ты просто его отключила?" "Да нет же, Паш," Я ночевала у Кати, у неё нет такого зарядного, совсем другая модель, и хватит оправдываться. Перебил он меня. Если ты не хочешь продолжать со мной отношения, так и скажи. Я взрослый мальчик, устраивать сцен не стану, только не надо лгать. Паша, я тебе никогда не лгала. Вчерашняя обида снова подняла голову. И если бы не хотелось с тобой встречаться, то и не стало бы. Как ты не понимаешь? Или, может, это ты больше не хочешь быть со мной? Знаешь что, пока что у меня хватает рабочих проблем. Давай поговорим, когда они закончатся. Наслаждайся отпуском. Пока. И закрыл дверь перед моим носом. А я осталась в приемной, чувствуя себя так, будто на голову. Вылили уш от грязи. Поначалу хотелось стучать в двери, заставить открыть и высказать все, что о нем думаю, в лицо. Но потом поняла, что это бесполезно. Сейчас у нас разговор не сложится, и я не была уверена, что потом это изменится. Из-за документов между нами будто пролегла трещина. Я очень хотела её преодолеть, но пока не знала как. А трещина росла, росла. Очевидно, что Паша теперь мне не доверяет, и это больно ранило. Но, может, действительно требуется время. Я развернулась и пошла прочь. Поехала домой, долго лежала и смотрела в потолок, когда раздался звонок в двери. Паша слетела с кровати и помчалась открывать. Вот только на месте Пашки на пороге нашлась Катя. Привет, помахала она рукой. Извини, что не предупредила, просто была в твоём районе и решила зайти. Пустишь? А? Вдруг осознала, что перекрываю дверь. Да, конечно. Проходи, я поставлю чай. А я пирошеньки принесла. Хочь пирожное, не откажусь. Сладкое лучшее спасение от женских бед. И если от одной мысли о еде начинало мутить, то как раз пирошеньку я бы съела. Катя бодро накрыла на стол, пока я заваривала чай. К сладостям присоединился сырок, затем ветчина. Сразу понятно, подруга готовилась к обстоятельному разговору. Наконец, чай задымился в чашках, а мы проглотили по парочке бутербродов. Рассказывай, приказала Катя. А что рассказывать? вздохнула я. Мы с Пашей поссорились. Я поехала в офис, хотела поговорить, только не вышла. Он, оказывается, мне всю ночь звонил, разобидился и теперь не желает меня видеть. «И что тебя удивляет?» — поинтересовалась подруга. «Я бы тебя и вовсе после такого придушила. Мы с Генкой тоже хороши. Надо было Паше написать, где ты, но, знаешь, хорошая мысль приходит последней». «Да уж», — согласилась я. «Ты права. Но сейчас уже поздно о чем-то говорить. Паша сказал, что у него проблемы на работе, и времени на выяснение отношений нет». «Скверно». Катька закусила губу. Кстати, что там с вашим контрактом? Выяснили что-нибудь? Он мне стал рассказывать, а я теперь не хочу ему звонить, опять выслушивать упрёки. Сердце заныло. Я сделала большой глоток чая и закашлялась. Катя кинулась ко мне и заботливо похлопала по спине. Не торопись, буркнула подруга. Ещё не хватало тебе скорую вызывать. Дура ты, Танька. Счастье само в руки упало, а ты так и норовишь его проворонить. И Пашка твой дурак, прячется за работой, будто это чем-то поможет. А чем поможет, Таня? Работа не вечна, жизнь состоит не только из неё. Я только сейчас, встретившись с Геной, начала это понимать. А мне что делать, Кать? вздохнула я. Паша даже и вещи свои собрал и увёз. По-моему, намёк Ясен. Ну какой намёк? Он просто разозлился, что ты исчезла, и испугался, скорее всего. Вот и решил, что тебе не нужен, раз ты так просто его оставляешь. Помиритесь, если захотите. Главное, чтобы из вас двоих упрямых один умнее был. Скажу Генке, пусть с братом поговорит. Может, выяснит что-то интересное. Катя достала мобильный и что-то бодро напечатала. Прилегнул отчёт о доставке, и подруга снова потянулась за бутербродом. На чём мы остановились? сказала она. Ах, да, на вашем контракте. И что теперь будет? Сделка ведь не состоялась. Я имею в виду рабочие моменты. Сама не знаю. Понятно, что Дмитрий Андреевич этого так просто не оставит и взбесится, но они вроде бы с Пашей в нормальных отношениях. Думаю, как-то разберутся в ситуации. Да уж, мало приятного. Ладно, давай сменим тему. И Катя принялась рассказывать о вчерашней прогулке с Геной. Я слушала её вполуха, раздумывая, где сейчас Паша. Наверное, опять торчит в офисе, тем более, что действительно времена сложные. Надеюсь, ему ничего не будет за проваленную сделку. Всякое ведь случается, и Паши на вины в том, что случилось, нет. Наверное, надо было всё-таки не отступать и заставить его поговорить со мной. Даже мелькнула мысль вернуться в офис, потому что была почти уверена, Паша там и домой не вернётся до поздней ночи. Так мы и сидели, пока у Кати не звякнул телефон. От Генки, сказала она. Пишет, что стоит у тебя под дверью. Вот дуралей. И бросилась открывать, а я улыбнулась. Вот она, любовь. Даже забыла, что находится в гостях, и хозяйка тут я. Из прихожей послышались голоса, а потом на кухню заглянул Генка. В его волосах ещё блестели снежинки, нос покраснел, и он напоминал Деда Мороза. Привет, Таня, кивнул он. Обогреешь гостя? Проходи. Поднялась, чтобы снова нагреть чайник. Обогревать буду. Катя усадила Гену на стул, вручила ему последний оставшийся бутерброд, а я налила чай. Вот, спасибо. расвёл он, а то замёрз, как собака. В офисе был, потом документы отвозил, потом опять в офис. Как там Паша? спросила я, отводя взгляд. А как может быть Паша? Гена так махнул рукой, что едва не перевернул чашку с чаем. Злой как сыч, со мной разговаривать не захотел, наорал и отправил работать. В общем, Паша не изменяет себе. Кстати, Тут сорока на хвосте принесла, что ему главный звонил. И что? Сердце забилось быстрее. Точно не известно, но вроде как он требовал, чтобы Пашка тебя уволил. И Гена не те не. А он отказался. Тань, ты мне руку сломаешь. Я и сама не заметила, как в него вцепилась, смутилась, покраснела и пробормотала: "Прости". Да ничего, я понимаю, нервы. Так вот, А главный намекнул, что если Пашка всю эту ситуацию с Ивановым не решит, то брат пойдёт искать себе другое место работы. Что? Я замерла. Но как же так? Паша ни в чём не виноват. А я откуда знаю, Таня? Он со мной не разговаривает и домой, я уверена, не явится. Будет носом землю рыть, чтобы ту гадину найти, которая вас подставила. А я не знаю, чем помочь. Уже все способы обдумал. Ты сама, как считаешь, кому вы с Пашей дорогу перешли? Есть только один человек, которому оба и сразу, вздохнула я. И это Ника. Бывшая его, что ли? нахмурился Генка. А этой что не ймётся? и покосился на Катю. Так и внуло, мол, выкладывай, подруга. Я и выложила всё, и о том, как мы с Пашей разыгрывали пару в ресторане. и о том, как он случайно назвал меня его девушкой. «Все это время Ника ему проходу не давала», — говорила я. «И ко мне в кабинет как-то пробралась, деньги предлагала, должность, чтобы я Пашу бросила. Поверила, что мы и правда встречаемся, хотя на тот момент мы еще не были вместе, поэтому, думаю, она просто хочет отомстить Паше и мне». «Вряд ли она сама до брата дотянулась, ручонки коротки». Гена вертел в руках пустую чашку, о чём-то задумавшись. Может, побеседовать с этой дамой? Допустим, пригласить на прогулку, пообщаться с почти что родственницей. Гена рявкнула Катя краснее. Кать, мне это FIFA 300 лет не нужна, отмахнулся он. Но Пашку надо спасать, и потом он останется без работы, значит и я останусь. И Таня, разве ты не понимаешь? Таня, У тебя её координат случайно нет? Я отрицательно качнула головой. Стоп, у мамки ведь на скайпе она есть, оживился Гена. Вечерком попытаюсь с ней связаться. Спасибо, сказала я. Да за что? Я для нас всех стараюсь. Катя, не смотри на меня так. Тебя домой отвезти? Вези, приказала Катерина. Мы пойдём, Таня. Если что, звони. И попробуйся всё-таки поговорить с Пашей. Он точно знает об этой ситуации больше, чем мы. Хорошо, ответила я. До связи, ребята. Созвонимся. Катя и Гена быстро собрались. Я слышала, как они разговаривают на лестнице, а потом в квартире стало непривычно тихо. Отвыкла жить одна. Без Паши всё казалось тусклым и пустым. Присела на диван, взяла в руки телефон, но позвонить Так и не решилась. Потом, позднее, когда решу, что же хочу ему сказать.